Глава двадцать шестая «Ну вот как так-то, а? Нет, я все понимаю. Не сталкивался раньше с детьми или не ожидал от них такой сообразительности. Но дать им боевое заклинание, после чего запереть меня с ними, это как называется?» Возмущалась я на следующий день, с упоением пересказывая Лайли свой первый опыт на преподавательском поприще. «Скотина!» – отозвалась она спокойно, ничуть не удивившись. «Вон в ту лавку ещё заглянем потом, ага. Слышала, в них должны быть скидки на огнеупорные дорожные сумки из кожи химеры. Ну, ну, продолжай, я слушаю». Дабы не затягивать и не порождать в дальнейшем неловкие моменты, прежде чем отправиться с Лайлой на оговорённый ранее шопинг в двух словах описала случившуюся у меня с саймоном ситуацию. И неожиданно девушка всецело поддержала меня, И теперь мы бродили по торговым рядам, а я уже увереннее и детальнее пересказывала Лайле всё в подробностях. Погодка сегодня была просто чудесной. На небе не облачко, солнце ласково согревало, в воздухе витал едва уловимый аромат приближающейся осени. Кое-где можно было заметить летающие тоненькие серебристые паутинки. Мимо сновал туда-сюда разнообразный народ всех возможных рас – Продавцы весело зазывали, нахваливая свой товар. С продуктовых рядов вкусно тянула выпечкой. В такой вот обстановке и не получалось как следует злиться из-за чего-либо. И все же мне удавалось. Слишком велик был испуг и стресс в целом вчера. Ага, и я еще хотела посмотреть какие-то магические липучки для одежды или нечто типа того, чтобы можно было вешать. Так вот, я думала, он друг, а он... Я запнулась, подбирая эпитет одновременно и посочнее, и такой, чтобы совсем уж не обидеть Лайлу, с которой у этой заразой еще и отношения. «А он самый натуральный мудень, с повадками придурочного засранца», продолжила подруга, за рукав оттаскивая меня в сторону, чтобы нас не задел здоровенный орк, тащивший в руках связку каких-то досок. «В точку!» – обрадовалась я, но все же смерила Лайлу подозрительным взглядом. «Нет, я, конечно, безумно рада, что она на моей стороне, и вообще... Но всё уже как-то...» «Что? А думаешь, я просто так тебя предупреждала о нём, чтобы ты не питала на его счёт особых иллюзий? Саймон тот ещё гадёныш временами. Не со зла, не подумай. Уверена вовсе считает, что вся эта ситуация – невинная шутка». Вздохнула Лайла, но я её перебила. «Невинная?» они в меня бросили пульсаром а потом еще и огненной хренью он им огнененный дал вот и бил протянула она поморщившись но тут же спохватилась ты же в порядке справилась да уж пришлось я и говорю рассчитывать на этого засранца особо не приходится на поле боя да и как командир отряда и как подчиненный в остальном же вообще не завидую я его не вести Фыркнула Лайла, покачав головой, заставив меня и вовсе зависнуть на несколько секунд. «А дети? Не поле боя?» Взвизгнула я натуральным образом, отчего седовластый оборотень, проходивший мимо, даже шарахнулся от нас в сторону и что-то неодобрительно проворчал себе под нос, недовольно покосившись на меня. «Эм, я, конечно, занятия у них не вела, и, разумеется, тебе виднее, но...» Протянула подруга с явным сомнением, заставив меня досадливо цокнуть языком. «Это нужно просто видеть, и поверь, твое счастье, что судьба тебя с ними не сталкивала. Ладно, может, в чем-то я и преувеличиваю, но это не отменяет факта подставы. Друзья так не поступают. И что ты говорила о невесте? Типа будущий Сама не планируешь в дальнейшем связывать свою жизнь с ним? И будущее, и нынешний». «Зайдем в ту кофейню, что посещали в прошлый раз, с такими миленькими ежевичными пироженками». «Ага. Постой, постой. В каком смысле нынешний? Он помолвлен, что ли? А ты?» На несколько мгновений во мне даже чуть поутихла злость на предположительно бывшего друга, сменившись немалым любопытством и удивлением. «Там все сложно. То ли помолвлен, то ли помолвка только должна была состояться. Он что-то упоминал такое?» Какую-то аристократку ему сватали. Вот и отрывается, пока холост и не связался с замороженной снопкой «Не в обиду тебе, — сказано. Ты-то нормальная». Лайла легкомысленно пожала плечами, чуть улыбнувшись. Я же едва не навернулась, споткнувшись от неожиданности на ровном месте. Мы как раз подошли к кофейне. Я ненадолго замолчала, пока присаживались за резной круглый столик у окна и делали заказ. Но как только официантка отошла, я не выдержала. То есть ты знаешь, что он по сути занят, но продолжаешь с ним встречаться? Встречаться? Слишком громко сказано. И потом, официально он не помолвлен. Когда-то, да, всерьёз строили отношения, но потом расстались. Снова сошлись, опять расстались. Сейчас просто в одной компании общаемся, но и приятно проводим время за её пределами. Если оба не обременены никакими иными отношениями. Лайла легкомысленно пожала плечами, откинувшись на спинку стула, но, заметив мой офонаревший взгляд, сделала свои выводы. «Ах, да, у аристократов же так не принято. Но мы маги, нравы у нас свободнее, особенно у боевиков и стихийников. Да и у некромантов тоже. Тем вообще на всё плевать». У меня вновь все мысли перемешались. «То есть, с точки зрения реалий моего мира, в общем-то, тут ничего такого, и не такое слышала, видела». Но учитывая, что сама Сандра едва ли не верила в то, что все вокруг не ни, ни до свадьбы, сейчас у меня даже был некий когнитивный диссонанс. Натура Сандры прорывалась, пребывая абсолютно в шоке, заражая и меня наивными суждениями. Хотя нет, несмотря ни на что, мне больше было чисто по-женски любопытно, да и опять же, замечательная возможность занять свои мысли чем-то иным, не вспоминая о вчерашнем ужасном дне». «Но ты мне тогда в столовой сказала, что...» «Все же попыталась разобраться до конца». чтобы бы ты не питала иллюзий на его счет, я же тебе еще тогда сказала. Я это говорю всем наивным, невинным девушкам, кто крутится возле него, чтобы потом не разочаровывались. Прости, с тобой я не ожидала, что будет подстава отнюдь не из разбитого сердца». «Я его другом считала, а он... он... да мать его так! Он меня подставил и бросил!» Вновь выпалила я, моментально переключившись разговора о его гипотетической невесте. «Я бы много чего еще сказала в сердцах, но тут нам как раз принесли кофе с пироженками». И я вынуждена замолчала на пару минут, приветливо улыбнувшись миловидной, юной триаде, старательно выставлявшей перед нами чашки и явно нервничавшей, судя по ее чуть подрагивающим рукам. «Так, Сандра, пора успокоиться уже. Ты вон людей пугаешь. Отставить истеричные нотки». От этого никому не легче. Я всецело на твоей стороне. Кстати, завтра планируем встретиться в пабе «Кенжал» и «Пульсар». Там по воскресеньям устраивают небольшие соревнования между всеми желающими магами, преимущественно студентами. Дрэк и Джош даже думали поучаствовать, но это не точно. Адрелли обожает комментировать ошибки участников, бронирует всегда места у самой сцены. Вот как раз Саймону все и выскажешь при встрече. Нет, Лайла, прости, но нет. Я не хочу его видеть совсем. Может, позже изменю свое мнение на этот счет. Но как по мне, если у нас дружба, то дружба, а не суррогат, существующий лишь для совместных посиделок в баре. Я понимаю, что вы все знакомы уже не первый год. Это я так неожиданно вписалась в компанию с подачи Саймона. Я поморщилась, прикусив нижнюю губу. Как бы ни хотелось казаться сейчас бесстрастной, мне по-прежнему было очень обидно. «Так что, думаю, будет лучшим вариантом, если я пока пропущу совместные посиделки». «Сандра, ну ты чего? Ты же тоже наша уже? Неужели из-за идиотского поступка?» Растерянно пробормотала стихийница, но я решительно мотнула головой, пресекая ее слова. «Я же не говорю, что собираюсь перестать с вами общаться. Просто пока пропущу совместные посиделки. Это не попытка привлечь внимание или рассорить вас, но мне правда тяжело принять случившееся» даже как дурацкую шутку. От переизбытка эмоций, желая поставить точку в этом неприятном разговоре, я даже хлопнула раскрытой ладонью по столу, но тут же пожалела. Мой пока еще не тронутый кофе в маленькой фарфоровой чашечке не оценил такого проявления эмоций и выплеснулся за край, побежав по столу и, естественно, остановив свой путь на моих брюках. Благо, хоть не кипяток. Я быстро попыталась кое-как оттереть пятно салфетками, радуясь, что на темной ткани будет не сильно видно. Но, конечно, до андреса с его бытовой магией мне далеко. Жаль, конечно, но мы в любом случае будем тебе рады из готовности накостыляем Саймона, если тебе станет от этого легче. Он и Адрелию как-то раз подставил, то ли не предупредив о смене в расписании патрулирования, то ли случайно испортив инфокристалл с ее наработками по проекту. Ох, и гоняла она его потом вместе со своим питомцем. Ты бы видела». Девушка мечтательно улыбнулась, но, ценив мое кислое выражение лица, осеклась и поспешила переключить разговор на другую тему. «Прости». Поняла. О Саймоне больше не говорим. «Кстати, почему раньше не видела тебя в компании вчерашнего Нека? Вы довольно мило общались с ним, да и помогал тебе, будто вы знакомы уже давно». «Как его там? Аннеус Андраус...» Андреас невольно улыбнулась, подумав о котике и о предстоящей встрече с ним и его шебутной невестой. «Мы из одного потока. Да, хороший парень. И ты видела меня с его невестой фей Может, помнишь, она еще в коридоре мне волосы заплетала?» «Такую забудешь. Невеста? Хм, что-то вокруг все с невестами вдруг. На первых курсах их хомутают, что ли? Похоже, хороший парень. Даже жаль, что не свободный». «У меня, между прочим, тоже, вроде как, есть жених», напомнила я, почему-то вдруг начав испытывать неловкость от этого разговора. «Так я и не о тебе сейчас. Я-то девушка условно свободная. Ну да ладно, невеста так невеста. А с твоим женихом что? Ты не рассказывала раньше о нем?» «То есть, да, помню, ты что-то такое упоминала как-то. Но и только. Кто он? Чем занимается? Как давно вы с ним знакомы? Как произошла помолвка?» Когда планируете жениться? Где он живет? Почему не встречаетесь с ним? В общем, жажду подробностей. Тут же забросала она меня сотни вопросов, отпив кофе. Но я вынуждена была ее разочаровать. Эм, понятия не имею. Но кажется, он из Академии. Протянула неуверенно, отчего Лайла поперхнулась напитком. Часо-часо не легче. Кажется, ты с ним знакома или нет? Вроде бы. «Да ты прям кладись информации. Ладно, имени не знаешь, личностью не интересовалась, так понимаю. Связать себя в обозримом будущем узами брака не планируешь. Суть уловила, ага. Он хотя бы из академии был или сейчас здесь?» Задала она достаточно резонный вопрос, о котором я как-то раньше не задумывалась. э Эээ... ты безнадёжна. Женщина, где твоё любопытство?» «То есть ты пойдёшь замуж за, по сути, первого встречного, ведь ни черта о нём не знаешь?» Упорствовала Лайла, заставляя меня чувствовать себя совсем уж неловко. «Да как-то не до того было. То одно, то другое. Но знаешь, как это бывает? Ну и замуж я не то чтобы собиралась, я, как бы это сказать, в аспирантуру сбежала, чтобы не выходить. Пролепетала я совсем не уверенно». Но не рассказывать же ей, что было в таком охренении от осознания, какую подставу мне устроила настоящая Сандра, проведя ритуал высвобождения души, а после лихорадочно пыталась закрепиться в этом мире, что и думать забыла о каком-то несчастном женихе. «Не трогает меня, и ладно». Маман Сандры изредка присылала сообщение на артефакт связи, но там стандартное «Не обижает ли кто? Не передумала ли учиться? Не прислать ли мне очередное больное платье?» «Как скучно я живу, однако. Вот как окажется, что твой жених – это Саймон. Будешь знать, нелюбопытная это моя!» Фыркнула Лайла насмешливо, уже позабыв о своем обещании не говорить о нем, но мне уже было не до этих нюансов. «Ну нет, это уж совсем бредовое предположение. Даже если так подумать, вспомнить, что кричал отец Сандры, когда я только очнулась в ее теле. Что-то о том, что нефиг ей вздыхать о каком-то хлыще». У нее не хороший мальчик, и опытным путем было установлено, что сохла эта наивняха как раз по Саймону. Следовательно, он и есть тот самый хлыщ, а значит, быть хорошим мальчиком уж никак не может. Логично? Ну логично же, да? Ради всего святого вселенная, не хихи там ехидно, ну логично. Что притихло, думаешь о женихе?» «Ну, спроси у родителей. А вообще, если не планируешь выходить замуж в любом случае, просто забей на него. Как успешно делала все это время». «Ты доела уже? Пойдем тогда. Сейчас расплачусь только. Прошлый раз ты платила, так что сегодня я угощаю». Прощебетала подруга, подмигнув мне, и махнула рукой, подзывая официантку. У меня тем же временем мысли потекли уже в другое русло. А с чего я взяла, что Сандра была влюблена именно в Саймона?» С того, что других кандидатов нет? Ну так он попросту мог уже закончить обучение, выпустившись из академии. Не все идут в аспирантуру. Да и папа Сандре, когда говорил о хлыще, возмущался так, будто Сандра уже едва ли не собрала манатки, собираясь бежать и тайно пожениться с ним. А ведь с Саймоном они действительно не сталкивались толком. Ну, вел практическое занятие одно время. но ну, так у Сандры все туго с боевыми заклинаниями. Девчонок в группе много. Вряд ли ей там уделялось особое внимание, а больше им и пересекаться негде, раз уж он ее не запомнил. Я отталкивалась от того, что представила Саймона в полотенце и приняла это за воспоминание. Но так ли сложно представить абсолютно любого парня в полотенце? Как по заказу, перед внутренним взором возник образ Андреаса в одном лишь полотенце. Хм, а ведь не отказалась бы увидеть его таким воочию. Так... Не о том думаю, хотя русло правильное. Вот как раз андрес подмечавший все детали поведения Сандры, мог обратить внимание, с кем она общалась чаще всего. Осталось только придумать, как бы сформулировать этот вопрос, чтобы не показаться совсем уж странной. Хотя на фоне рель мне это вряд ли грозит. Решено. Сегодня займусь тем, чем надо было заняться с самого начала. Узнаю хоть что-нибудь о, скажем так, факторах, которые привели к нашему обмену душами.